Глава 18. Хайбарнет. В следующие два дня Эди и Флиты ездили обратно на станцию Хайбарнет, проверяя, не вернулся ли Джот. Но наперсток с сахарной посыпкой оставался нетронутым, и новых сообщений не было. Пока папа Эдди был на работе, они катались по городу, выискивая на станциях подземки следы Джота. На железнодорожной станции Брикстон спекал обнаружил нарисованное сердечко и выцарапанные внутри него слова «Эйден любит Би». На станции Хайбери Эдди отыскала трижды написанное большими красными буквами слово «Арсенал». Анит увидел на станции Моргейт изображение плюшевого медведя, сделанное толстым черным фломастером позади скамьи. Но ничего, что указывало бы на присутствие Джота, не было. Импи бесчисленное множество раз влетала в тоннели, крича в темноту «Джот! Джот!». Несколько минут спустя она возвращалась, помятая и вся в пыли от проносящихся мимо поездов. Импи почти ничего не говорила с тех пор, как они покинули брошенный лагерь. Вся ее энергия и задор куда-то подевались. Поступало все больше и больше сообщений о пропаже ценных вещей в подземке. Пассажиры извещали, что вышли из дома, имея при себе какую-нибудь драгоценность, а потом она волшебным образом исчезала. Газеты писали о карманниках, настолько ловких и дерзких, как будто они владели даром невидимости. А еще появились странные птицы. Они вылетали из тоннелей, садились на эскалаторы, клевали головные уборы пассажиров. Эди сразу же подумала о том, что это могут быть сороколки, стремящиеся украсть все блестящее. Бюро потерянных вещей было просто завалено требованиями. Эдди пыталась сказать папе, что, возможно, именно эти птицы крадут ценности у людей, но он отмахнулся от ее слов, сочтя их просто фантазией. Воскресенье было последним днем перед концом каникул, и папа собирался провести послеобеденное время в офисе вместе с Бенедиктом. Они работали сверхурочно, чтобы ответить на все сообщения о пропавших вещах. «Встретимся в 5 часов и пойдем поужинать в рыбное кафе на Лисен-Гроув», — сказал он. Это означало, что у Эдди есть еще одна последняя попытка поискать Джота. Примерно в 4 часа Эдди и Флиты присели на скамью в дальнем конце платформы на станции Расселсквер, сквер чтобы перекусить. Флиты кружком расселись на рюкзаке Эдди, отщипывая крошки от диетического печенья. Поезда ходили с увеличенным интервалом, и на станции начали скапливаться пассажиры. Какая-то женщина села рядом с Эдди и спустя несколько минут закрыла глаза, сложив руки на коленях. Эдди заметила на ее левой руке два кольца. Одно было золотым с красным камнем, а второе — украшено маленьким букетиком цветов, собранных из крошечных бриллиантов. Оба кольца выглядели дорогими. Женщина дремала, Эдди ела печенье, и тут ее внимание привлекло неожиданное движение. Маленькое существо карабкалось по тыльной стороне руки женщины. «Импи!» — прошептала Эдди. «Смотри!» Эдди решила, что это существо похоже на очень юного флита. Оно было даже меньше, чем нит, волосы его выглядели мягкими и пушистыми, однако одежда его была сшита очень грубо, а ноги были босыми. Оно добралось до пальца женщины и начало крошечными ловкими руками стаскивать одно из колец. Импи взлетела и зависло над флитом как раз в тот момент, когда он набросил кольцо себе на талию, словно гимнастический обруч. «Что ты делаешь?» — требовательно спросила она. Маленький флит уставился на нее, а потом побежал прочь по колену женщины. Импи преследовала его, подавшись вперед, чтобы схватиться за кольцо. «Ты не можешь забрать его!» — сказала она. «Разве тебе неизвестны десять строгих запретов для фуражира?» Флит ничего не сказал. Он только тянул кольцо на себя. Импи тоже дергала за кольцо, засыпая Флита вопросами. «Кто ты? Откуда ты?» На этот раз Флит обернулся и укусил ее за руку, заставив выпустить кольцо, а потом пробежал вдоль скамьи и спорхнул на пол. «Ой!» — воскликнула Импи, прижимая руку к груди. Флит быстро бежал в припрыжку вдоль основания стены среди пыли и комков шерсти. Эди заметила, что впереди него змеется по полу тонкая золотая цепочка. «Он здесь не один!» — закричал Нит и тоже спрыгнул со скамьи, скрутив сальто. Маленькие флиты бежали быстро, несмотря на отягощавшие их драгоценности, но Нит был быстрее. Он почти схватил их, когда из-за урны выпрыгнула сороколка. Она явно ждала их. Птица опустила крылья, и воришки-флиты вскарабкались по перьям и уселись ей на шею. Повернувшись, сороколка стрелой пролетела над головами ожидающих поезда пассажиров в тоннель. Золотая цепочка развивалась позади нее, словно вымпел. «Вы это видели?» — спросила Эдди. «Они работают вместе!» В этот момент подъехал поезд, и женщина проснулась и вскочила, торопясь сесть на него. Эди не посмела окликнуть женщину. Если та позвонит в полицию, и они обнаружат, что отец Эди работает в бюро потерянных вещей, все станет еще хуже. Никто не поверил бы ей. Она могла только смотреть, как двери поезда метро закрываются за спиной женщины. Наверняка та вскоре посмотрит на свои руки и обнаружит пропажу кольца.